тем более, что еще не привыкли к разнице во времени. Габи шокировало их неуважительное отношение к матери. При всей радости Джейн от встречи с ними, Александра и Алиса едва соблюдали элементарную вежливость, причем постоянно говорили об отце как о каком-то святом существе. Девочки оказались и невоспитанными, и избалованными, а, кроме того, были явно негативно настроены своим отцом. Пока они доехали до центра, все это успело вызвать у Габриэла раздражение. Поток капризов прекратился, лишь когда Зак Тейлор дал им свой автограф, после чего Алиса и Александра остальную часть утра глазели на Билла, шептались и хихикали. Габриэла окончательно утвердилась во мнении, что они гадкие девчонки, и очень хотела сказать это, но пожалела чувства Джейн. Однако Билл разозлил Габи еще больше, чем девочки, когда в обеденный перерыв опять стал ее донимать, допытывался, куда она собирается вечером. «В Ла Гренуй? Ла Кот Баск? А может, в Колоне Клуб? Или в Кво Вадис?» Тут Габи решила, что все это ей окончательно надоело. Она, сверкая глазами, повернулась к нему и так крепко схватила его за руку, что Бил от неожиданности сделал шаг назад. «Послушай, подлец, я знаю, что тебя не интересует никто, кроме собственной персоны, а тем более не интересует, где я ужинаю. Когда мне понадобится твой совет относительно моих личных дел, я тебя спрошу». «А пока отстань! Не то мне придется вынудить тебя это сделать!» Несмотря на маленький рост, едва ли больше пяти футов и двух дюймов, Габи выглядела грозно. Билл, ошарашенный, ухмыльнулся. Тоже сделали стоявший неподалеку Зак и Мел. Мелвин был доволен. Беседа, которую накануне вечером он провел с Габи, явно возымела действие. Они пробыли вместе почти до полуночи. После ужина он повез ее послушать Боббих Шорта, а когда вернулся в свой отель, Сабина крепко спала. Утром они уже не говорили о рождественских планах. Мелвин решил не аннулировать аренду яхты. Если Сабина хочет провести эти дни с кем-то другим, «Пусть», — думал он, — они не давали друг другу каких-либо обещаний, но вообще-то Мэл ожидал от Сабины большей лояльности. Он все еще хотел, чтобы она поехала с ним, но не собирался клянчить. Сабина же изменений в свои планы не внесла. Съемки в дальнейшем проходили гладко, и двумя днями позже для всех начались рождественские каникулы. Мел полетел в Нассау встретить яхту, которую зафрахтовал на неделю. Зак и Сабина тоже отправились в аэропорт порознь, каждый на своем лимузине. Встретились они на регистрации пассажиров лос-анджелесского рейса. Минутку поболтали, но потом в салоне первого класса сидели отдельно и, похоже, не проявляли желания общаться. Каждому было что обдумать наедине. В Лос-Анджелесе Сабина с интересом заметила, что Зака встречал какой-то мужчина, его ровесник, и оба уехали на rolls Ройсе, Тейлора. Сабина задавалась вопросом, какие отношения их связывают. Она по-прежнему придерживалась своих подозрений относительно Зака. Сама она, переночевав дома, наутро улетела в Сан-Франциско. Остальная часть группы осталась на Рождество в Нью-Йорке. Перед своим отбытием Мэл устроил для них вечеринку в Максвеллс-Плам. Там Габи наткнулась на Билла, несмотря на все попытки избегать его. «Опять с чернью общаешься!» Он был слегка пьян и бледен. Габриэлу не интересовало, чем это вызвано. Она была сыта по горло его издевками. «Да когда же ты оставишь меня в покое?» — проворчала она, исчезая в толпе. Она не могла знать, что Билл всю вторую половину дня пытался по телефону разыскать Сэнди,